Глава двадцать пятая У самого края опушки Огнегриф помедлил. «Подожди», — остановил он Белыша, — «мы с тобой находимся возле территории двуногих и должны соблюдать особую осторожность. Ты что-нибудь чуешь?» Белыш послушно поднял носик и старательно принюхался. Это был его первый большой выход за пределы лагеря. Они с Огнегривом обследовали границы племени и ставили свежие метки, а теперь подошли к дому, где родился Огнегрив и в котором жила принцесса. «Пахнет котами», — ответил Белыш. «Много котов, но я их совсем не знаю». «Отлично», — похвалил Огнегрив. «Здесь пахнет домашними котятами». «А еще я чувствую запах нескольких котов-одиночек. Они не принадлежат ни к одному из четырех племен». Он не сказал Белышу, что снова почуял отчетливый запах когтя. Огнегриф вспомнил тот далекий снежный день, когда он выследил когтя до этого самого места и обнаружил, что запах глашатая смешивается с вонью множества незнакомых котов. И вот на этом месте опять пахнет когтем. И снова Огнегриф никак не мог понять, встречался глашатый с этими бродягами или же случайно пересек их метки. Но в любом случае Коготь зачем-то пришел сюда, хотя все в племени знали о его ненависти ко всему, что связано с двуногими. — Огнегриф, мы прямо сейчас пойдем к маме? — спросил Белыш. — Тут не пахнет собаками? — А как насчет свежего запаха двуногих? — продолжал экзаменовать его огнегриф. Белыш снова принюхался и покачал головой. — Тогда пойдем, — разрешил огнигриф Внимательно оглядевшись, он вышел из укрытия. Белыш последовал за ним, с преувеличенной осторожностью, вертя головкой, явно желая порадовать наставника своим прилежанием. После церемонии посвящения Белыш вел себя на редкость тихо. Было видно, что он изо всех сил старается стать хорошим оруженосцем. Он смотрел в рот своему наставнику, ловил каждое его слово, но огнегриво не отпускало предчувствия, что очень скоро этой крутости должен прийти конец. Велев Белышу ждать, он вскочил на изгородь и посмотрел в сад. Посреди лужайки, засаженная ярко-алыми цветами, возвышалось какое-то колючее, лишенное листьев дерево увешанное разноцветными шкурками двуногих. — Принцесса! — тихо окликнул огнегриф. — Принцесса, ты здесь? Он увидел, как затрепетали листочки куста, растущего рядом с домом, и в следующую секунду на полянку изящно выступила пестрая кошечка. Подняв глаза на забор, она радостно воскликнула «Огнегрив!». Взлетев на ограду, принцесса уселась возле огнегрива и прижала щекой к его щеке. «Огнегрив, как же долго тебя не было!» — проурчала она. «Я так тебе рада!» «Угадай, кого я привел с собой!» — улыбнулся огнегрив. «Ну-ка посмотри вниз!» Принцесса поглядела через забор и увидела белыша. малыш сидел на траве и во все глаза смотрел на свою мать огнегриф воскликнула принцесса неужели это мой облачко как он вырос не дожидаясь приглашения белыш начал карабкаться на забор яростно царапая когтями мягкую древесину Огнегриф перегнулся через край, ухватил малыша зубами за загривок и помог преодолеть последние несколько мышиных шажков, отделявших его от матери. Белыш тут же вытаращил свои голубые глазенки и выпалил. «Ты правда моя мама?» «Правда», — промурлыкала принцесса, любуясь своим сыном. «Как же я рада снова увидеть тебя, облачко!» «Вообще-то я уже не облачко!» — гордо произнес пушистый маленький комочек. — Меня зовут Белыш, и я стал оруженосцем. — Какая прелесть! — воскликнула принцесса, торопливо вылизывая сыночка. От радости она урчала так громко, что заглушала собственные слова. — Ох, какой же ты худенький! Ты нормально питаешься. А у тебя там много друзей? Надеюсь, ты слушаешься огнегриво. Правда? Белыш уже не пытался вставить хоть слово в этот водопад вопросов. Он с усилием увернулся от материнской ласки и отполз подальше от нее к краю забора. «Я скоро стану воителем!» — похвастался он. «А огнегриф учит меня сражаться!» Принцесса на мгновение зажмурилась. «Ты будешь настоящим храбрецом!» — вздохнув, прошептала она — И огнегриву показалось, что сестра впервые пожалела о своем решении отдать первенца на воспитание в грозовое племя. Но принцесса тут же открыла глаза и громко сказала «Я так горжусь вами обоими». Белыш изо всех сил вытянулся, рисуясь перед матерью. Повернув головку, он начал торопливо вылизывать себя крошечным розовым язычком. воспользовавшись этим огнегриф шепотом спросил сестру принцесса тебе приходилось видеть тут каких нибудь незнакомых котов незнакомых котов озадаченно протянула принцесса и огнегриф пожалел о том что понапрасну насторожил ее разве домашняя кошечка может отличить бродячих разбойников или котов одиночек от обычных лесных котов но сестра вдруг поежилась и задумчиво сказала, «Знаешь, по ночам я часто слышу какой-то странный вой. Мои двуногие несколько раз вставали среди ночи и стреляли. А ты никогда не видела здесь огромного темного кота?» — с бешено колотящимся сердцем спросил огнегриф. «Здоровенного, полосатого, с расцарапанной мордой». Принцесса взволнованно покачала головой. «Говорю тебе, я только слышала, но никогда никого не видела. Если увидишь, держись от него подальше», — предупредил сестру Огнегриф. Он не знал, что делает глашатый возле жилища двуногих. Он даже не был до конца уверен в том, что коготь наведывается сюда. Но его пугала одна мысль о том, что сестра может с ним столкнуться. Видя, что принцесса не на шутку перепугалась, он поспешил сменить тему беседы и попросил Белыша рассказать матери о церемонии посвящения и о походе вокруг границ грозового племени. Вскоре принцесса снова повеселела и лишь восхищенно ахала, слушая своего маленького героя. Когда солнце начало опускаться, Огнегриф громко сказал «Белыш, нам пора возвращаться в лагерь!» Облачко хотел было заспорить, но вовремя опомнился. «Да, огнегриф!» — послушно кивнул он и добавил, обращаясь к принцессе. «А почему ты не пойдешь с нами? Я поймаю тебе мышку, а спать ты можешь со мной в палатке оруженосцев!» Принцесса довольно замурлыкала. «Я бы очень хотела», — честно ответила она. но я слишком привыкла к жизни домашней кошки. Я не хочу учиться сражаться и не могу спать на холоде, но я очень хочу почаще видеть тебя. Ты будешь приходить ко мне? — Да, обещаю. — Я буду приводить его, — кивнул огнегриф. И вот еще что, принцесса, — добавил он перед тем, как спрыгнуть на землю. — Если ты увидишь что-нибудь странное в окрестностях своего дома... «Обязательно скажи мне в следующий раз, когда я приду». На обратном пути Огнегриф остановился, чтобы поохотиться. К тому времени, как они с Белышом добрались до родного холма, солнце уже почти село, окрасив лес в алый цвет и разбросав по земле длинные тени деревьев. Белыш гордо тащил в зубах землеройку, которую собирался преподнести старейшинам. Огнегриф был несказанно этому рад, поскольку несчастная землеройка заставила оруженосца хоть ненадолго закрыть пасть. Малыш оказался довольно утомительным спутником, но его способности вызывали искреннее восхищение. Белыш был храбр и очень умен. Он все схватывал на лету и при хорошей подготовке обещал превратиться в превосходного воителя. Спускаясь по склону к папоротникам, Огнегриф вдруг замер пораженный. Легкий ветерок принес с собой незнакомый кошачий запах. Белыш подошел ближе и положил на землю свою землеройку. «Ой, что это Огнегриф?» Он потянул воздух и медленно выдохнул его. «Ты указывал мне этот запах утром!» «А, знаю! Речное племя!» «Отлично, Белыш!» — натянуто похвалил Огнегриф. Он узнал запах всего секунды раньше оруженосца. Поглядев на вершину холма, он заметил троих котов, перескакивающих с камня на камень. «Да, это речное племя. Похоже, они идут к нам. Беги в лагерь и предупреди синюю звезду. Объясни, что это не нападение, понял? Но я хотел бы...» — начал Белыш, но, увидев, как сурово нахмурился огнегриф, быстро поправился. «Ой, прости, уже бегу!» И он понесся в папоротники, не забыв подхватить земли землеройку. Огнегриф остался на месте. Трое котов приблизились, и он узнал в них оцелотку невидимку и камня. Когда троица подошла ближе, он громко крикнул «Чего вы хотите? Зачем пришли на нашу территорию?» Он понимал, что обвиняет непрошенных гостей в незаконном переходе границы, но постарался произнести резкие слова как можно спокойнее. Не хватало им только осложнений с речным племенем. Оцелотка остановилась, тоже сделали и брат с сестрой. «Мы пришли с миром», — ответила глашатая. «Метеор послал нас поговорить с вашей предводительницей. Мы должны решить некоторые вопросы, касающиеся наших племен».